Глава 45. Его величество пребывал в нейсквернейшем расположении духа. Казалось бы, решение главной проблемы уже было у него в руках, но свой нравный герцек спутал все планы. Вернее, просто поступил так, как считал нужным. И король подспудно понимал, что мужчина в своём праве. Как и он, отец и монарх, считал себя вправе идти на любые условия лишь бы помочь единственному сыну обрести магию. Граф де Мара, бывший баронет Фернандесте, соглашался добровольно и от всей души передать матушкино благословение только и исключительно в обмен на ристову графиню Делисар. Что было делать, как не согласиться? Нет. Король догадывался, что Баронет не планирует сделать Графиню счастливой, но для него выбор был очевиден. Что такое судьба одной девушки, если на другой чаше весов судьба наследника трона и всего королевства? Ваше величество, я тут же женюсь на кузине, обещал Баронет, заискивающе заглядывая монарху в глаза. И оба соседствующих графства окажутся в одних руках. Один сын унаследует поместье де Мара, другой станет управлять графством Делисар. А пока дети родятся и подрастут, я лично позабочусь, чтобы им достались процветающие земли и довольные подданные. Королевство только выиграет от объединения. Намного удобнее, когда налоги поступают от одного крупного землевладельца, чем от десятка мелких. И на бумаге экономия, и на клерках. Один отчёт получить или три десятка. Разница на лицо. И величество это понимал. Но далмос вцепился в герцогиню словно она последняя женщина на свете. Ну да, хорошо собой, умна и предана. Да, герцог собирался сделать её хозяйкой в своём замке, матерью своих детей, герцогиней. Его можно понять. Какому мужчине понравится, когда отнимают ту, которую уже считаешь своей, а взамен впихивают какое-то недоразумение, а не женщину. Вспомнив о Жене Армана, король поморщился. Кто бы мог подумать, что за невинным обликом скрывается такая лживая душа. Похоже, граф де Вилье понимал, жених поневоле не обрадуется навязанной жене, поэтому и вынёз договор сорок пять лет. Надеился, за это время его дочурка сможет полюбить в себя мужа. К сожалению, родитель не догадывался, насколько юная графиня испорчена. И всё это счастье досталось бедняги герцогу. Но он, король, тоже попал в безвыходное положение. Если бы Арман хоть словом обмолвился, что связан с графиней магической клятвой и не может допустить, чтобы та попала в руки кузена, то можно было бы придумать что-то другое. Во всяком случае, тогда он, король, ни за что не согласился бы на условия бароннета. Когда же ему донесли, что графиню Делисар уже несколько дней никто в замке не видел, стан третий насторожился и приказал срочно вызвать далмоса. В Скории ему доложили, что Герцик тоже отсутствует. Отправленные Мак письма остались все без ответа, но король знал, что Герцик всегда держит почтовую шкатулку при себе. Значит, Арман просто игнорирует письма, и это наводило на размышления. Герцик вернулся в замок спустя седмицу, когда величество уже готов был на стену лезть. Но лучше бы не возвращался. Ведь до этого была надежда, что он появится вместе с графиней. Арман сразу заявил, что переуступил контракт графине другому работодателю. Мол, тот давно подыскивал гувернантку для малолетних дочерей, а кто же годится на эту роль лучше, получившей хорошее воспитание аристократки. И наотрез отказался раскрывать его имя. Не придерёшься. Герцик имел право переуступить наёмного работника. Формально он ничего не нарушил, а фактически обвёл короля вокруг пальца и лишил его сына надежды. Ведь при передаче контракта прежний договор аннулировался, и теперь срок, в течение которого леди Адель должна выйти замуж, сдвинулся ещё на целый год. Благодаря Арману Ристова леди получила отсрочку в 18 месяцев. За такое казнят. И в первые часы после получения оглушающей новости величество несколько раз едва не отдал упрямца дознавателям, но потом остыл и одумался. Герцогство, одно из крупнейших в королевстве, объявив Шармана преступником, аристократы взбунтуются. Решил, что король из ума выжил, раз и вмешивается во внутренние дела подданных, и теперешние неприятности покажутся ему лёгким недоразумением. Предсказуемо, баронет не пришёл в восторг.Больше того, Фернан посмел угрожать королю, заявив, что готов использовать кристалл для себя, раз уж величество не может сдержать обещания. За такое положена темница и дознавателя, но вот тогда его величество стан третий осознал, насколько опрометчиво поступил, заключив с ушлым баронетом сделку. Он же ничего с ним не может сделать, даже наказать за дерзость не может, ни сам, ни поручить кому-то другому. А Фернан наглел на глазах. Ваше величество, баронет сыдел слова сквозь зубы, словно делал королю величайшее одолжение. Я не хочу ждать на год дольше, чем вы мне обещали. Поэтому вы сообщите мне имя нового хозяина моей невесты и название поместья или замка города или поселения, где далмос спрятал мою будущую жену. А также мне нужны особые полномочия. Выделите под моё подчинение несколько магов. Ты собираешься отнять девушку силой? ужаснулся король. Мне не нужны междоусобицы в стране. Я запрещаю. Просто подождём, вот и всё. Куда она денется? Но Герцик. Герцик дал мос отправился в Меджу с важной миссией. Он не вернётся домой раньше, чем через 2 года. Он больше нам не помешает. Хорошо, кивнул Фернан. Поверю в последний раз. Но чтите ваше величество, если и на этот раз она сумеет ускользнуть, я сам использую матушкино благословение, но вам не понравится каким образом. Графине некуда деваться, тем более далмоз больше не сможет её выручить. Сама она муже не найдёт, да я ей не дам разрешения, если вдруг какой-нибудь идиот решит дать ей своё имя. Скрипнул зубами король и тут же получил чувствительный кол в сердце. Магическая клятва недвусмысленно напомнила, что он не может причинить вред баронету, даже в мыслях и воображении. Вот влип так влип. Но кто знал, насколько десте коварен и нагл. Изначально он сумел убедительно изобразить искренность и готовность идти навстречу. Мне сложно вам отказать, ваше величество, буркнул Фернан. Обещайте, что как только вы узнаете имя, то сразу мне его сообщите. Стант третий вскинул голову, собираясь ответить. Но баронет продолжил говорить, поправ все правила, словно перед ним сидел ровня. Я ни с кем не собираюсь воевать, но возможно, работодатель переуступит контракт графине мне. Продаётся всё, главное предложить нужную цену. И я попробую перекупить, леди, и тогда нам с вами не придётся ждать ещё полтора года. Хорошо, выдовил король. И я узнаю, где леди Делисар находится сейчас. Баранет поклонился и вышел, бросив напоследок такой взгляд, за который по идее положен минимум допрос с пристрастием. Стэн III выдохнул и поймал себя на мысли, что в принципе старший племянник не такой уж плохой вариант. Конечно, хотелось бы видеть на троне родного сына, но если всё настолько не складывается, то, может быть, не стоит биться головой о каменную стену. Как жалко, что он ввязался в эту авантюру. Ему словно голову вскружило, мозг отключился. Одно перед глазами: я нашёл средства. А теперь уже и не отвертишься. Договор не даст. Время шло, но королю никак не удавалось выяснить, куда Арман спрятал графиню. Соглядатаи работали не за страх и за совесть, но пока никаких следов беглянки обнаружить не смогли. Пока Арман ехал по территории королевства, он заодно проинспектировал состояние дорог и качество обслуживания путников в постоялых дворах и тавернах. Всё польза. Герцк регулярно присылал отчёты, где речь шла о чём угодно, кроме графини. И как король не старался его разговорить, насколько это было возможно сделать в письмах. А местонахождение графини Арман так и не проговорился. Постепенно величество отвлёкся на другие дела. Внутренняя и внешняя политика королевства требовала много внимания, но несносный баронет не давал о себе забыть, неизменно появляясь во дворце раз в седмицу. И выгнать его или приказать не пускать стан третий не мог. Пока не угасла надежда всё-таки пробудить у сына магию, отец не хотел обрубать все концы. На фоне текущих проблем королю было недоторжеств, поэтому он приказал, чтобы все представления новых пар отныне происходили лишь раз в год. Что это такое? Каждые 2 месяца, бросая все дела и сидя, принимая реверансы бледных от страха вчерашних невест и лопающихся от гордости новоиспечённых мужей. Иногда одна пара, иногда две, а время занято, день на смарку. Всё равно дворяне женятся только после получения от меня разрешения, так к чему спешить с представлением жон? Я и так в курсе, кто на ком женился. Середина года самое удобное время для приёма. Во-первых, всё равно праздник, все съезжаются в столицу. Во-вторых, тепло, дороги сухие. За один день Отметим половину года и проведём представление новых семей. Разошлите указ по всем замкам и поместьям. Вот так. А то у кого-то свадьбы и радость, а у него голова пухнет от дел и забот. Шли дни. Каждые 5-7 дней баронэт портил королю настроение. Графиня же словно в воду канула. Стана третьего уже ничего не радовало. Величество постоянно пребывал в раздражённом состоянии. Придворные старались не попадаться ему на глаза, а те, кто не обязан был постоянно находиться при короле, потихоньку сбегали в дальние поместья пересидеть надвигающуюся бурю. Замок замер. Но однажды за обедом королеве удалось растормошить супруга. Она показала ему изящную статуэтку из диковинного металла и несколько украшений. Причём чтобы величество обратило на вещь внимание, ей пришлось сунуть фигурку, ему едва не поднес. Что это? Король взял статуэтку в руку, повертел, поковырял ногтем. Из чего сделана? Откуда? Подарок маркиза де Корпи, пояснила женщина. Правда, они великолепны, несомненно, а есть ещё Наверняка есть и другие у маркизы. Не думаю, что она ничего себе не оставила. Пригласи её завтра с супругом на обед. Пусть захватят с собой всё, что у них есть из этого металла. Обед прошёл с пользой. Маркизы привезли с собой несколько потрясающих по красоте статуэток, изящное ручное зеркальце, россыпь блестящих ажурных пуговиц и несколько причудливых украшений. Я купил это у одного купца. Такой металл есть только в одном месте, поэтому на изделия из него огромный спрос. Еле-еле уговорил продать мне, рассказывал маркиз де Корпи. Источник находится на территории королевства? быстро спросил король. Увы, месторождение обнаружено на вольной земле, недалеко от города Гладово. Владелец земли местный житель. Как называется этот металл? Откуда он там? Рудник, говорите? Станнапряг память. Мне кажется, где-то там был медный рудник, но он захирел. Владелец назвал металл станом, ответил маркиз. Купец сказал, что это означает прочный, и на самом деле он очень прочный и отлично полируется. А как красиво из него украшения. Найдите купца. Я хочу узнать всё из первых уст. Услышав название металла, величество удивился, но постарался этого не показывать. Станум, прочный, а его имя Стан, твёрдый. Стан третий. Металл назвали в честь короля или это совпадение? Беседа с купцом только подогрела интерес. Король понял, что желает как можно скорее узнать всё, что связано с новой диковиной, и лично познакомиться с владельцем рудника. Человек дал своему изделиям королевское имя. Это же что-то дозначит. Да Поэтому уже через 3 дня его величество в сопровождении нескольких особенно доверенных людей шагнул в портал до Гладава.